Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Память смертная. Эпиграф. «Дашь тьми, Господи, память смертную» из вечерней молитвы святителя Иоанна Златоустага. Эпиграф второй. «Помни последнее Твоя, и не согрешишь». Святые отцы. Некоторые из христиан в своей жизни повторяют ошибку апостолов в период земной жизни Христа, которые ожидали царства и славу Христа при их жизни еще здесь, на земле. И когда он говорил им о своем земном конце, мучениях и позорной смерти, то они не понимали Господа. и смерть его тела в явилась для них катастрофой, крушением всех их чаяний. Как и апостолы, некоторые христиане склонны забывать слова Господа о том, что царство мое не от мира сего (Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36) и что христианину подобает Собирать себе сокровища на небе, где ни моль ни ржание истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Евангелие от Матфея, глава 6 стих 20. Умом мы знаем эти истины, но они чаще всего не лежат у нас на сердце и не господствуют над нами. Свою жизнь мы обычно стараемся устроить как можно удобнее, комфортабельнее. а на близких и любимых нами смотрим так, как будто бы мы с ними не должны никогда разлучаться и в этой жизни. Мы забываем, что мы здесь на земле только странники и пришельцы. Послание к евреям, глава 11, стих 13. Любим земные блага и привязываем себя к земле, как тысячами нитей своими земными пристрастиями и привязанностями. В чем, по существу, состоит драма смерти тела? Драма перехода от одной жизни к другой. Только в неподготовленности нашей души, в наличии в ней земных пристрастий и суетных потребностей, которые не могут более удовлетворяться в бесплотном мире. Последнее и является источником мучения в том мире. Поэтому Владимир Соловьев предлагает ушедших с земли и неподготовленных к смерти тела называть не покойниками, а беспокойниками, так как при неподготовленности души к переходу в вечность она будет испытывать при переходе сильнейшее беспокойство, а может быть, страх и ужас. Вся та суета, которая поглощала на земле ее внимание, теперь это не та? Душа поставлена перед вопросом о своей пригодности к новой форме жизни, внезапно открывшейся перед ней. Если же она не была готова к ней, то это будет служить источником, если не мучений, то сожалений, переживания сознания упущенных возможностей и своей беспомощности, тоски о созерцании нежитых пороков своей души, страстей и пристрастий и тому подобное. Вот почему, когда мы молимся об усопших, то приносим о них обычно два прошения, которые повторяются во всех молитвословиях о покойниках. Это о прощении им грехов и об упокоении их душ. Очевидно, что вкушение блаженства в вечности невозможно, когда душа не достигла покоя, мира. И если она ушла из мира, еще не совсем подготовленной для единения с Богом в вечности, то помимо оставления грехов, она нуждается прежде всего в умирении, в упокоении, которое разлучит ее земными пристрастиями и даст способность приобщиться к жизни в Боге вне плоти. Но когда душа научилась жить Богом молитвой, изжила пристрастие и искала в мире лишь воли Божией, то она ничего не теряет при переходе в тот мир. Там ничего не будет ее рассеивать в молитве. Плоть не будет мешать ей своей усталостью, болезнями и потребностями, не будет преградою между нею и Богом. И если она на земле соответствовала тексту заповедей блаженства, то в том мире она получит Это обещанное ей блаженство. Один из египетских старцев встретил толпу, которая следовала за разбойником, ведомому на казнь. В толпе это он увидел одного инока. «Зачем ты идешь с ними?» — спросил старец инока. «Разве тебе доставит удовольствие видеть мучение казнимого?» «Нет, святой отец», — отвечал инок. «Но я не имею памяти смертной и надеюсь...» что, видя муки и смерть осужденного, я приобрету и память смертную. Все святые и подвижники благочестия искали этой памяти и старались пользоваться всеми средствами, чтобы укрепить ее в себе. Память о смерти, как и все другие добродетели, есть Божий дар души, и усвоение ее есть великое приобретение для христианина. Насколько важна для нас память о смерти? Говорят следующие слова преподобного Исихия Иерусалимского. «При непрестанной памяти о смерти в нас рождается отложение всех забот и сует, хранение ума, непрестанная молитва, бесстрастие телесное и омерзение ко греху». А преподобный Исаак Сириянин пишет. «Первая мысль. которая по Божию человеколюбию западает в человека и руководствует душу к жизни, есть западающая в сердце мысль об исходе сего естества. За этим помыслом, естественно, следует презрение к миру. И так начинается в человеке всякое доброе движение, ведущее его к жизни. И если человек... Эту сказанную нами мысль не угасит в себе житейскими связями и суесловием, но будет возвращать ее в безмолвие и пребудет в ней созерцанием и займется ею, то она поведет человека к глубокому созерцанию, которого никто не в состоянии изобразить словом. О том же пишет и отец Александра Ильчининов. Многое облегчилось бы для нас в жизни, Многое стало бы на свое место, Если бы мы почаще представляли себе Всю мимолетность нашей жизни, Полную возможность для нас смерти хоть сегодня. Тогда сами собой ушли бы все мелкие, Горести и многие пустяки нас занимающие, И большее место заняли бы вещи первостепенные. Как мы жалкие! в нашей успокоенности этой жизнью. Хрупкий островок нашего нормального существования будет без остатка размыт в загробных мирах. Нельзя жить истинной и достойной жизнью здесь, не готовясь к смерти, не имея постоянно в душе мысли о смерти, о жизни вечной. Хиархим Саврони так пишет о развитии в душе памяти о смерти. Начинается смертная память с переживания краткости нашего земного существования. То, ослабляясь, она по временам переходит в глубокое ощущение всего земного тленным и приходящим, изменяя тем самым отношение человека ко всему в мире. Все, что не пребывает вечно, обесценивается в сознании, и появляется чувство бессмысленности всех стяжаний на земле. Каждый день, читая вечернее молитвенное правило, мы просим у Бога «Дашь тьми память смертную?» Но действительно ли мы ищем эту память? И не стараемся ли мы бегать от напоминаний о смерти? Не смотрят ли некоторые как на большую неприятность, когда им приходится иметь дело с покойниками? участвовать в похоронах родных и близких. Христианину необходимо изменить подобное отношение к покойникам и не только не бегать от напоминания о смерти, но искать память о ней, как делали все истинные христиане. Епископ Игнатий Брянчанинов перечисляет для этого такие средства. Полезно возбуждать в себе воспоминания о смерти посещением кладбища, посещением болящих, присутствием при кончине и погребении ближних, частым рассматриванием и обновлением в памяти различных современных смертей, слышанных и виденных нами. Способствует памяти о смерти постоянная личная молитва об умерших наших близких, знакомых и присутствие на церковных богослужениях, посвященных молитве об умерших. За упокойных в сеночных литургиях, ираильских субботах, на панихидах и преотпевании усопших. Помня о возможности каждодневной внезапной смерти, мы будем тогда в согласии с Советом Святых Отцов проводить каждый день, как последний день нашей жизни, в страхе перед Богом и в служении ближним. Обычно же человек гонит от себя мысли физической смерти, и в сущности почти каждый день живет так, как будто бы ему одному из всех людей было даровано физическое бессмертие. На пути жизни Духа человек должен прежде всего окончательно преодолеть эту иллюзию и уметь всегда смотреть правде в глаза и верить лишь в бессмертие Души. Чтобы оторваться Душою от мира, полезно также приводить себе на память истину, что мир возле лежит, Первое послание Иоанна, глава 5, стих 19. «И исполнен мир обольщением, массовым безбожием, страстями и пороками, насилиями, неправдой, обманом, ложью, лицемерием, суетой». Но не только о близости своей смерти должны мы думать. Мы должны предполагать, что и наши ближние, и друзья могут быть взяты смертью сегодня же, или что мы видимся с ними, Последний раз в жизни. Если мы это почувствуем сердцем, то мы будем относиться к ним всегда с неизменной любовью, лаской, нежностью, а когда надо — с терпением. И не помнит ли каждый из нас о случаях в своей жизни, когда он был невнимателен и пренебрежителен к людям, которые затем внезапно ушли с земли? Такие случаи черствости сердца непоправимы. и вспоминаются всегда с горьким сожалением. Поэтому при сношениях с людьми, безразлично близкими или дальними, надо всегда думать, что мы говорим с ними в последний раз, служим им перед самой их смертью, и что следующая наша встреча будет уже перед престолом Всевышнего судьи. И как важно, какова была у нас последняя встреча, под впечатлением которой наш ближний будет свидетельствовать о нашем к нему отношении. Приобретению смертной памяти поможет нам и размягчение нашего сердца. Об этом так пишет старец Силуан из Старого Афона. «Когда душа помнит смерть, то приходит смирение, и вся предается воле Божией, и желает быть со всеми в мире, и всех любить». И если душа будет постоянно говорить «Пришел мой конец» и будет готова к смерти, то уже не будет бояться смерти, но придет в смиренную молитву покаяния, и от покаянного духа очистится ум, и уже не прелестится миром, а душа будет всех любить и слезы проливать за людей. Кто помнит смерть, тот бывает послушлив, воздержан. Через это сохраняется в душе мир. и приходит благодать Святого Духа. Мы знаем также, что многие из святых и подвижников благочестия имели в конце жизни около себя приготовленный для себя гроб, а некоторые из них и спали в этом гробе. Так укрепляли они в себе память смертную. Смерть по существу есть наказание за грех, и как наказание не может быть не страшным. О моменте разлучения души с телом Господь говорит как о вкушении смерти, указывая этим особые и неизвестные для нас переживания в это время. Поэтому смерть — великое и страшное таинство. К часу смертному святые и праведники готовились как к самому важнейшему и решающему моменту жизни для человеческой души. И если человек чувствует, что в нем еще силен грех, что над ним еще имеет власть темная сила, он не может не бояться смерти. Однако по отношению к смерти можно наблюдать иногда бесстрашие и у тех, кто не верит в Бога. Епископ Игнатий Брянчанинов объясняет это тем, что всякий человек, не сознавая того, чувствует бессмертие своей души, и поэтому подсознательно не считает смерть реальностью. Бывают случаи, что вера вдруг вспыхивает, то есть выходит из подсознания перед лицом смерти или тяжелого переживания. Но если сердце живет любовью ко Христу, то смерть должна уже не пугать, а манить к себе. Душа христианина как невеста должна стремиться к встрече со своим женихом Христом, Она должна радоваться при надежде на скорое свидание и со своими любимыми покровителями из числа святых торжествующей церкви и возможности увидеть их славу. Об этом так пишет преподобный Исаак Сирианин. Человек пока в нерадении боится часа смертного, а когда близится к Богу, боится сретения суда. Когда же Всецело подвинется к Богу вперед, тогда любовью поглощается тот и другой страх. Почему же это? Потому что когда остается кто в ведении и житии телесном, ужасается он смерти. Когда же бывает в ведении духовном и в житии добром, ум его всякий час бывает. Памятованием будущего суда, Так как право стоит он по самому естеству, Движется в духовном чине, пребывает в своем добром ведении и житии, И так устрояется для него, Чтоб приблизиться к Богу. Когда же физический страх смерти Отступает перед мужеством, А страх вечного осуждения побежден любовью, Вопрос о личной судьбе человека здесь на земле и за гробом перестает играть роль для него. Тогда приоткрывается для него завеса над тайной смерти. Он узнает, что не должен бояться смерти, потому что Бог уготовил, чтобы соделаться такому человеку выше её. Так достигается бесстрашие в отношении смерти тела. В литературе есть указание, что у одного старца память смертная была настолько развита, что он, когда отворялась дверь его кельи, смотрел, не входит ли к нему ангел смерти. Отношение христианина к приближению смерти является показателем его духовной зрелости. Как прискорбно бывает смотреть, когда умирающий христианин упорно не хочет примириться с сознанием приближающейся смерти. призывает одного доктора за другим, хватается за всевозможные лекарства и с отчаянием стремится лишь к тому, как бы продлить жизнь тела. Как пишет епископ Аркадий Лубенский, «Смерть вместе с тем побуждает людей к нравственному совершенствованию. Она напоминает ничтожество земной жизни и заставляет думать о загробной, Она побуждает готовиться к ответу на страшном суде, который у каждого из нас не за горами, а за плечами. Она муками умирающего дает нам некое представление о загробных страданиях непокаившегося грешника. Готовься же к смерти тела христианин, ибо никто ее не избежит. Помни, что она — дверь в страшную вечность. Не забывай, что после нее страшный суд, на котором выявятся все дела, чувства и мысли наши. Да не пошлет тебя праведный судья в огонь вечный. Бывают, однако, случаи, когда память смертная сопровождается такими чувствами, которые не полезны душе. Об этом так пишет игумен Арсения. Хорошо иметь память о смерти, но с разумом. когда она служит к отречению, к умилению, к сокрушению Духа, к смирению. Если же она производит уныние, то и самая память смерти будет вести не к спасению, а к погибели. Во время уныния полезнее иметь память милости Божией, Его благодать, Его дарований, туни нам посылаемых, спасения, даруемого нам им обстоятельствами жизни и самими нашими падениями. Все хорошо в свое время, а не вовремя, и самое хорошее может послужить во вред. Здесь, впрочем, говорится о редких исключениях. Основным же случаем является необходимость для всякого христианина постоянной памяти о возможной близости смерти. Нужно знать, что этого не терпят наши враги, темные силы. Об этом так пишет архиепископ Варлаам Ряшенцев. В памяти смертный враг боится больше всего, больше, чем молитвы, и все свое лукавство употребляет на то, чтобы отвлечь человека от этой памяти, увлекая чем-либо земным.